Глава тринадцатая. Дэш. Итак, настало Рождество. Двадцать пятый декабря, четверг. Бумер был в печали. Родные Софии настояли на празднование Рождества в Испании, поэтому он остался один. Покинутый и несчастный, он пришел ко мне, чтобы мы вместе отправились на вечеринку у миссис Безел. «Не волнуйся», — утешал я его, запирая дверь. глаза моргнуть не успеешь, как все закончится». «На то, чтобы моргнуть, нужна всего лишь секунда», — отозвался Бумер и тут же продемонстрировал мне это. «Видишь?» Я уже собирался сообщить ему, что использовал фразеологизм, но тут он продолжил. «Но ведь моргание — хорошая вещь. Ведь если не моргать, то будешь все время куда-то смотреть. Глаза заболят. Выходит, моргать хорошо, если ты сказал это метафизически». «Наверное, ты имел в виду метафорически», — поправил я друга. «Нет», — со всей серьезностью ответил Бумер. «Я имел в виду метафизически. Так оно и есть. Ты моргнул, и все осталось так же, как и было, с небольшими изменениями. Но без моргания никак не обойтись. Оно необходимо». Всю оставшуюся дорогу я обдумывал слова друга. «Может, мы с Лили тоже прошли через так называемое «моргание»?» Ненадолго закрыли глаза и снова их открыли. Хотя я открыл один глаз, но это уже больше в медицинском смысле, чем в метафорическом или метафизическом. Я тащил рождественский подарок Лиле, заказал самые лучшие противени для выпечки, какие только нашел в интернете, и оплатил деньгами отца, которые он подарил мне на Рождество, прислав чек маме, курсы выпечки во французском кулинарном институте. Я перевязал противень и ленты с бантом, поэтому не удивился вопросу Бумера. «По-моему, здорово, что ты купил Лиле маленькие санки. Классно будет кататься на них, когда будет много снега. Пойдем в парк». «А что ты купил Софии?» Она по возвращении будет скучать по дому, поэтому я нашел в интернете кучу фотографий из Барселоны и закачал их в цифровую рамку. И еще купил проектор, чтобы София могла вывести фотки на стену и представить, будто она в Барселоне. Я попытался вспомнить, какой подарок вручал Софии в последний раз. По-моему, плюшевую мишку. Лили — первая девушка, которой я покупаю подарки не в игрушечном магазине. «Когда ты так наловчился в сердечных делах?» — спросил я Бумера, сам себе не веря, что задаю подобный вопрос. Но мне хотелось знать ответ. Не думаю, что я в них так уж наловчился. Просто когда я софией то не думаю о том, правильно ли все делаю или нет, и мне хорошо и легко. Потом я возвращаюсь домой и начинаю переживать. Но затем опять возвращаюсь к Софии, и все опять хорошо. Наверное, у всех так. У миссис Безилл все уже собрались. Часть гостей была мне знакома, часть и не маленькая нет. Я помахал рукой библиотекарям, и они приветственно подняли свои бокалы. Поскольку мне не хотелось тотчас занимать руки Лили противнями для выпечки, я спрятал их за статуей дамы Джуди Денч. Бумер заприметил Джонни и поскакал к нему здороваться. Я поискал взглядом Лили, но не нашел ее ни в общей комнате, ни в гостиной. Глуповато было идти к миссис Безил с вопросом «Вы не видели мою девушку?». К счастью, спрашивать не пришлось. «Если ты ищешь ту, кто не хочет больше зваться медвежонком но навсегда останется им в наших любящих и упрямых сердцах, то она на кухне с моим братом. Пожалуйста, скажи им выйти пообщаться с гостями. Вечеринка, подобно человеческому организму, без должной циркуляции крови впадет в трупное коченение». Я направился в кухню, волнуясь, каким застану дедушку Лили после произошедшего. И пусть он не вскочил пожать мне руку, остался сидеть, но я с облегчением увидел, как его глаза при виде меня привычно и радостно заблестели. — Да неужели к нам пожаловал сам длинноногий Дэш Сильвер? — засмеялся он. Лили сказала, что с глазом беда, но ничего себе, ты выглядишь так, будто проиграл битву с осьминогом. Надеюсь, хоть чуток его покромсал. Оставил его без нескольких щупалец. Как вы. Здоров, как бык. Правда, на котором 84 года пахали, но который все еще не боится плуга. Дедушка Лили медленно, но уверенно поднялся. Ну, а теперь оставлю вас поболтать наедине. Инга там уже подает канапе, а ради ее канапе я готов сам к Энерси съездить. Только когда он, шаркая, покинул кухню, Лили произнесла. «Мне так от этого грустно». «Знаю, но там же ему будет лучше, и он сам на это согласен. Так что твоя грусть несколько неуместна». На лице Лили отразился шок. Ее реакция заставила меня осознать, насколько ужасно прозвучали мои слова. «Твой дедушка и миссис Безил — мудрые люди», — поспешно добавил я. «Они знают, что делают». «По-твоему, я не знаю, что делаю», — раздраженно бросила она. «Нет, я не о том», — Лили вскочила со стула. «Просто дайте мне погрустить! Почему мне не дают погрустить?» Я ответил тщательно, подбирая слова. «Лили, тебе не нужно разрешение на грусть. Грусти, радуйся, досады, веселись. Но не забывай о других». Ни в счастье, ни в печали. Что ж, прости, если ты чувствуешь себя оставленным без внимания. Я не о том. Ты не понимаешь. В моем доме больше никто не будет жить, Дэш. Никто. Но они будут жить в другом месте. Они все будут рядом. Знаю, но... Лили не договорила. Но... Побудил я ее продолжить. «Мне это не нравится, ясно? Мне не нравится то, как все меняется. Ребенком ты считаешь такие вещи, как праздники, особенными и неизменными, ведь ты празднуешь их из года в год. Но чем старше ты становишься, тем сильнее осознаешь, что да, подобные вещи связывают тебя с прошлым, ты поздравляешь теми же самыми словами и поешь те же самые песни, но каждый раз что-то меняется, и ты должен примириться с этими изменениями». Каждый день ты можешь их не замечать, но в такие дни, как этот, обязательно заметишь. И я понимаю, что должна сейчас перемириться с ними, но не уверена, что у меня это получится. Вот мы с тобой, Дэш, посмотри на нас. Поначалу для нас не существовало такого понятия, как время. Мы жили одним настоящим, не задумываясь о будущем. Жили узнаванием друг друга, но знали-то мало. Все было ярко, насыщенно и сиюминутно, и я думала «так всегда, когда ты влюблен», а потом «так всегда, когда любишь». Но затем стало сказываться время, и все стало не таким уж сиюминутным, не таким уж насыщенным, и почему-то возникло ощущение какой-то потери. Так случается, когда кто-то переезжает, или его просто больше нет рядом. Может, тебя такая потеря не страшит, Дэш? Может, тебе все равно, но мне не все равно, Дэш? Я ощущаю эту потерю всем сердцем. Мне очень больно, и я понятия не имею, что с этим делать. Как и я. Я месяцами пытался понять, как все исправить и улучшить. И единственное, что я могу тебе сейчас сказать, есть вещи, которые от нас не зависят, и время возглавляет их список. Под вторым номером идут действия других людей. Я был свидетелем того, как мой отец разрушал мою мать, в прямом смысле этого слова. и как они оба разрушали свой брак и то единение что я в то время понимал под названием семья знаю мне тогда всего восемь было но даже если бы было восемнадцать то я никак бы не смог от этого защититься я готов был на все лишь бы чем то помочь но со временем осознал от меня тут ничего не зависит даже сейчас я не могу изменить отца а хочу безумно хочу и наконец признаюсь тебе Одна из причин, почему я так сильно хочу изменить отца, в том, что мне кажется, если я исправлю плохие черты в нем, то смогу исправить их и в себе. Пугающее желание этого, правда? Но также совершенно естественное. Ты никогда мне этого не говорил. Но говорю сейчас. Говорю тебе все это сейчас, поскольку знаю, ты никак не можешь изменить то, что кажется тебе неправильным. Ты не можешь остановить время, не можешь сделать кого-то здоровым или заставить кого-то любить, просто не можешь. Но мы можем повлиять на то, что происходит между нами, между мной и тобой, ведь это как раз-таки зависит только от нас двоих. Иногда мне кажется, что все зависит только от тебя, и я уверен, иногда тебе тоже кажется, что все зависит только от меня». но мы должны двигаться вперед так, словно все зависит от нас двоих. Знаю, между нами все не настолько насыщено и сиюминутно, как раньше, но это лишь означает то, что вместо одного настоящего у нас теперь одновременно есть прошлое, настоящее и будущее. Лили смягчилась. Это видно. Она не сдалась. Лили не из тех, кто опускает руки. Но она поняла. Я чувствую то же, что и она. Почему мы никогда не говорили об этом раньше? Возможно, потому что раньше не были готовы к этому разговору. «Это несправедливо», — произнесла лили и, подойдя, прильнула ко мне. «В любви нам больше всего не хватает времени, и мы отчаянно его желаем, но нас также пугает то, что любовь со временем проходит. Получается, мы желаем и боимся одного и того же. Рано или поздно наше время истечет. Пока же...» У нас его с лихвой». лили обняла меня, и я обнял ее в ответ. «И мы бы, наверное, простояли так вечность, если бы в этот самый момент на кухню не вошла повар Инга». «Клянусь, я не подслушивала», — сказала она, явно подслушивая. «Мне просто нужно достать из духовки сырные палочки до того, как они превратятся в сырные агарочки». В коридоре по дороге в гостиную я объяснил Лилии бумеровскую теорию моргания. Она ей понравилась. Мы с тобой тоже моргнули. Ага. И теперь наши глаза открыты. Или глаз. Или глаз. И когда-нибудь мы непременно снова моргнем. И это хорошо, поскольку после этого все лишь только прояснится. Точно. Мы подошли к двери гостиной. Перед нами были друзья, родные и незнакомцы. разговоры звучали музыкой своеобразной симфонией прекрасной компании я взял лили за руку наши пальцы переплелись давай сделаем это сказал я сделаем все возможное